Глава 1. Лейра. Ночью скользала слишком быстро. Решительным движением я убрала шкатулку в тайник под половицей. Браслет из алого агата остался в ней. Там, куда я отправляюсь, мне не понадобятся украшения, особенно если они обжигают воспоминаниями. Я возьму с собой только крошечный... Размером с горошину круглый камень, который висит у меня на шее на кожаном шнурке, но спрятан под холщёвой рубашкой. Пока что талисман из него получался не слишком хороший, но кто знает, может, наше время еще наступит. Магия в нем едва ощущалась, но этого более чем хватило бы, чтобы навлечь на маму неприятности, если бы кто-то его нашел. Сначала ожидание казалось бесконечным, но сейчас, когда я наконец-то собрала вещи, провиант на несколько дней, воду, сменную одежду, целебное средство и цветочный фонарь, который тихо и мирно светился в моём заплечном мешке, словно всё было как обычно. Уже нужно было спешить, чтобы покинуть долину до восхода солнца. Моё исчезновение заметить довольно рано. И как только князь, который был для меня вовсе не только князем, узнает об этом, за мной ринется вся гвардия Нэмии. Но чтобы освободить Десмонда, я была готова навлечь на себя и куда большие опасности. Встретиться лицом к лицу с повелителем Дэмов и всеми его порождениями. По сравнению с ними, чем меня могут напугать люди? Что-то в темноте заставило меня насторожиться, и я прислушалась. Но ничего больше не услышала. Возможно, это просто сквозняк гуляет в дощатых стенах. Мама перестала сопеть во сне, и в комнате стало тихо, как в могиле. Быть может, однажды такая тишина воцарится навсегда? От этой мысли я ощутила в груди пустоту, которая Каждый удар сердца отзывался гулким эхом. Сильнее всего мне хотелось броситься к матери, разбудить её и обнять изо всех сил. Глупая, наивная мысль. Я бы просто сделала ей больно. Она стала так слаба. Боль в руках и ногах пожирала её медленно, но неотвратимо. В хорошие дни она еще ходила к фонтану, чтобы помыться. В плохие ей нужна была помощь, даже чтобы пересесть с кровати на кресло. Обычно люди заболевали увяданием в старости. Но мама заболела еще в молодости, и с каждой зимой ей становилось все хуже. От мысли, что я оставляю ее одну, меня окатывало ледяным холодом. Словно налетал мюр, северный ветер. Впрочем, я попросила нашу соседку Анкин позаботиться о маме, и я знала, что она поступит по совести. Но как я могла уходить, не зная, смогу ли я вообще вернуться? Как долго станет ждать Анкин, когда она догадается, что я соврала, что я вовсе не отправилась на поиски редких трав для лекарства? Я тихо опустилась на колени рядом с сундуком для одежды и распахнула крышку. Глубоко внизу, под платками, рубашками, халатами и грубыми штанами для работы в конюшне, вещами, которые мне когда-то совершенно нельзя было носить, лежало моё последнее бальное платье. Изумрудно-зелёное платье, которое мы не стали не продавать, не переживать на что-то более практичное после того, как нас сослали в эту деревню. Мама всегда считала, что оно мне ещё пригодится. В каком-то смысле она была права, так как в складках его юбки меня поджидал мой мюродем, традиционное оружие жителей Немии, которое мне приходилось прятать, потому что была недостойной его носить. Я вытащила изогнутый клинок, который уже несколько дней точила и полировала, а за ним и ремень с кожаными ножнами, которые я чистила и натирала маслом. Они были подогнаны под мою фигуру, и Мюрадем держался на боку так сбалансировано, словно был частью моего тела. А вот заплечный мешок оказался тяжелым. Теперь осталось натянуть перчатки, без которых я никогда не покидала нашу хижину. Я оглянулась ещё раз, скользя взглядом по очертаниям шкафа и сундука, по своей постели и по кровати, где спала мать. Больше в нашем домике места ни на что не оставалось. В соседней комнате была кухня, и мы с мамой натыкались друг на друга, если пытались зайти туда одновременно. Услышав тихий мамин голос, я закрыла глаза и беззвучно вздохнула. Теперь мне придётся прощаться с ней вместо того, чтобы обойтись объяснениями в письме, которое я оставила на столе у кровати. «Луэлэйра, ты проснулась? Пожалуйста, принеси мне немного воды. Сейчас». Я метнулась к кухонному столу, где стоял графин, и наполнила стакан водой. Руки дрожали так сильно, что несколько капель пролилось на деревянный пол, превратившись в тёмные пятна. Наполнив стакан, я отнесла его маме. Она взяла меня за руку и сжала её. «Спасибо, милая. Извини, что я тебя разбудила. Мне стоило раньше об этом позаботиться. Тебе нужен сон». «Всё нормально». Перебила я её. Я всё равно не спала. Замечает ли она, что я одета? Что я уже надела и холщовые штаны, и даже кожаные перчатки? В плохие периоды болезнь затуманивала её разум, и она воспринимала всё словно в тумане. Но то, что она не заметила даже шерстяную накидку, которая в темноте превращала мой силуэт в бесформенную тень, ужаснула меня. «Могу ли я уйти, если она в настолько плохом состоянии?» Я помогла ей попить, а потом взяла платок, чтобы вытереть пролившиеся из её рта капли. Мама выглядела плохо, её кожа казалась серой. Ответ стал мне ясен, как чистое звёздное небо. «Я должна идти. Не только ради Дезмонда, но и ради неё». Мне нужно уйти на пару дней», — прошептала я. Но не беспокойся ни о чём, ладно, Анкин хорошо о тебе позаботится. К моему удивлению, она улыбнулась. Я отчётливо увидела это в лунном свете, падавшем на её осунувшееся лицо. Ты отправляешься в замок Лера. собираешься встретиться со своим возлюбленным. Как хорошо, что она не заметила. как мои глаза наполняются слезами. «Да, мама, я собираюсь встретиться с Десмондом». Но я отправлялась вовсе не в замок, потому что мой любимый был уже не там. Он находился совершенно в другом месте. Я переживаю, как бы нам снова не пришлось переносить свадьбу. «К концу лета, мама, ты снова будешь жить в замке, в одном крыле семьёй Десмонда». Тебе больше не придётся мёрзнуть, когда наступят осенние ливни, а потом их сменят мюр и зимние холода. И тогда о тебе будут заботиться лучшие целительницы. После свадьбы всё изменится к лучшему. Сказать, что всё будет хорошо, нельзя. Это уже невозможно. Но всё станет лучше. Самое главное, Лейра, там я увижу, как ты танцуешь. Я заставила себя слабо улыбнуться. «Тогда ради тебя я буду танцевать каждый день». Стоя рядом с её кроватью, я подождала, пока по шумному дыханию мамы не станет ясно, что она снова заснула и наклонилась над ней, коснувшись губами её волос. «Не сердись на меня, мама. Ты этого не одобришь, но я делаю это для тебя». Затем я взвалила на плечи тяжёлый дорожный мешок, взяла в руку свои кожаные сапоги и отнесла их к двери. Тихо. Теперь главное — тихо. Лишь чуть-чуть приоткрыв дверь, я протиснулась в щель. Было холодно, несмотря на то, что уже начиналось лето, а затем закрыла её за собой, миллиметр за миллиметром, пока не щёлкнул замок. Щелчок прозвучал словно тайный сигнал, и я застыла, ожидая, что в окнах соседних домов вспыхнет свет, двери распахнутся и улицу заполнят гвардейцы. «Соберись!» — приказала я себе и мысленно попросила горы хоть немного защитить меня, укрыв своей тенью. Я почти ни с кем не разговаривала о своих планах, И я делась так, чтобы не привлекать внимания. Когда несколько дней назад до деревни дошли первые слухи о проклятии, павшем на Десмонда, я, как и все остальные, сначала не хотела им верить. Но потом я внезапно получила доказательство. Доказательство, которое не оставляло места для сомнений. Письма, которые Десмонд отправлял мне, прямо у меня в руках обратились в пепел. Каждый ребёнок в Неме знал, что происходит, когда Повелитель является за кем-то и забирает его. Он уничтожает всё, что было создано руками этого человека. После каждого человека остаётся хоть что-то бессмертное. Повелитель забирает эту частицу бессмертия и уничтожает её. И всё же... Только после того, как было официально объявлено, что повелитель Дэмов забрал сына и наследника Верховного Министра Десмонда Эс-Яфона, после того, как неизвестный проклял его, я позволила себе расплакаться. Все жители деревни понимали меня. В конце концов, я только что потеряла своего возлюбленного. Но никто здесь и предположить не мог, что я собираюсь отыскать проклятое царство Дэмов, предстать перед его повелителем и потребовать, чтобы он освободил Десмонда. Никто не ожидал этого от меня, тихой, сдержанной, совершенно незаметной Лейры. В деревне я слыла книжным червём, и потому многие ломали голову над тем, что во мне нашёл такой человек, как Десмонд Эс-Яфона. Я ведь была совершенно, абсолютно обыкновенной, за исключением того отвратительного обстоятельства, что я была изгнанницей. Уже пять лет я обеспечивала себя и маму, продавая сыр из молока наших коз и яйца, снесенные нашими курами. Кроме того, я торговала дикими и целебными травами, которые собирала в горах, куда осмеливались отправляться немногие. Больше никто ничего обо мне не знал. Они не знали ни об истинной причине, заставлявшей меня отправляться в горы, ни об окольных путях, которые мне приходилось отыскивать, чтобы продавать товары, о которых я никому не рассказывала. Даже мама не знала, из каких средств я оплачивала лекарства от её болезни. А если бы и знала, о, она уже давно была не в том положении, чтобы меня наказывать. Но в этом случае она бы забыла о своих ограниченных возможностях и, как следует, меня поколотила бы. При любых других обстоятельствах она никогда не стала бы грубо обращаться со мной. Её даже нельзя было назвать строгой. Только в одном единственном случае мама не знала ко мне милости, потому что законы энемии были таковы, и мама тщательно заботилась о том, чтобы никто не узнал. Я нарушаю один из них самим своим существованием. Почему же только сейчас, когда я кралась в лунном свете между простых деревянных домов, Мне начало отчетливо казаться, что кто-то преследует меня. Я была одна на пыльных дорогах. Единственным признаком жизни оказался запах дыма, который днём и ночью доносился из находившейся неподалеку кузницы. Даже в курятниках царил покой. Какие-то звуки доносились из леса, рядом с которым я старалась держаться. На ветру шелестела листва, и где-то кричал филин. Когда я оказалась среди деревьев с их раскидистыми кронами, меня окутал полумрак, и мне пришлось достать цветочный светильник, чтобы не сбиться с пути. Внутри стеклянного шара в воде плавала золотисто-зелёная речная ветреница, испуская густой, простиравшийся далеко свет. позволявший мне видеть узкую тропинку и уворачиваться от низких веток. Но там, докуда не достигал этот свет, царила абсолютная чернота. Из нее доносились треск и шорох, словно кто-то шел следом за мной. Но когда я замирала на месте и прислушивалась, сразу же становилось совершенно тихо. Только через несколько часов, когда между ветвей стал проникать тусклый свет, возвещая наступление раннего утра, мне стало ясно, что следом за мной не крадется никто, кроме моего собственного чувства вины.